Глава двенадцатая Долго эту ночь княжна Марья сидела у открытого окна в своей комнате, прислушиваясь к звукам говора мужиков, доносившегося с деревни, но она не думала о них. Она чувствовала, что сколько бы она ни думала о них, она не могла бы понять их. Она думала все об одном, о своем горе, которая теперь, после перерыва, произведенного заботами о настоящем, уже сделалось для нее прошедшим. Она теперь уже могла вспоминать, могла плакать и могла молиться. С заходом солнца ветер затих, ночь была тихая и свежая. В двенадцатом часу голоса стали затихать, пропел петух, из залип лип стала выходить полная луна, поднялся свежий белый туман роса, и над деревней и над домом воцарилась тишина. Одна за другой представлялись ей картины близкого прошедшего, болезни и последних минут отца. И с грустной радостью она теперь останавливалась на этих образах отгоняя от себя с ужасом только одно последнее представление его смерти, которое, она чувствовала, она была не в силах созерцать даже в своем воображении в этот тихий и таинственный час ночи. И картины эти представлялись ей с такой ясностью и с такими подробностями, что они казались ей то действительностью, то прошедшим, то будущим. то ей живо представлялась та минута, когда с ним сделался удар, и его из сада в лысых горах волокли под руки, и он бормотал что-то бессильным языком, дергал седыми бровями и беспокойно и робко смотрел на нее. Он и тогда хотел сказать мне то, что он сказал мне в день своей смерти, думала она. Он всегда думал то, что он сказал мне. И вот ей со всеми подробностями... Вспомнилась та ночь в лысых горах накануне сделавшегося с ним удара, когда княжна Марья, предчувствуя беду против его воли, осталась с ним. Она не спала и ночью на цыпочках сошла вниз, и, подойдя к двери в цветочную, в которой в эту ночь ночевал ее отец, прислушалась к его голосу. Он измученным усталым голосом говорил что-то с Тихоном. Ему, видно, хотелось поговорить. А чего он не позвал меня? А чего он не позволил быть мне тут на месте Тихона? Думала тогда и теперь княжна Марья. Уж он не выскажет никогда никому теперь всего того, что было в его душе. Уж никогда не вернется для него и для меня эта минута, когда бы он говорил все, что ему хотелось высказать, а я, а не Тихон, слушала бы и понимала его. «Отчего я не вошла тогда в комнату?» — думала она. «Может быть, он тогда же бы сказал мне то, что он сказал в день смерти? Он и тогда в разговоре с Тихоном два раза спросил про меня. Ему хотелось меня видеть, а я стояла тут за дверью». Ему было грустно, тяжело говорить с Тихоном, который не понимал его. Помню, как он заговорил с ним про Лизу, как живую. Он забыл, что она умерла, и Тихон напомнил ему, что ее уже нет, и он закричал "Дура!" Ему тяжело было. Я слышал из-за двери, как он, кряхтя, лег на кровать и громко прокричал «Бог мой!». «Отчего я не взошла тогда? Что ж бы он сделал мне? Что бы я потеряла? А может быть, тогда же он утешился бы, он сказал бы мне это слово». И княжна Марья вслух произнесла то ласкательное слово, которое он сказал ей в день смерти. «Душенька!» Повторила княжна Марья это слово – и зарыдала облегчающими душу слезами. Она видела теперь перед собою его лицо, и не то лицо, которое она знала с тех пор, как себя помнила, и которое она всегда видела издалека, а то лицо, робкое и слабое, которое она в последний день, пригибаясь к его рту, чтобы слышать то, что он говорил, — в первый раз рассмотрела вблизи со всеми его морщинами и подробностями. «Душенька», — повторила она, — «что он думал, когда сказал это слово?» «Что он думает теперь?» Вдруг пришел ей вопрос, и в ответ на это она увидела его перед собой с тем выражением лица, которое у него было в гробу, на обвязанном белом платком лице, и тот ужас, который охватил ее тогда, когда она прикоснулась к нему и убедилась, что это не только не был он, но что-то таинственное и отталкивающее, охватил ее и теперь». Она хотела думать о другом, хотела молиться и ничего не могла сделать. Она большими открытыми глазами смотрела на лунный свет и тени, всякую секунду ждала увидеть его мертвое лицо и чувствовала, что тишина, стоявшая над домом и в доме, заковывала ее. «Дуняша!» — прошептала она. «Дуняша!» — вскрикнула она диким голосом. и, вырвавшись из тишины, побежала к девичьей навстречу бегущим к ней няне и девушкам.